Издательская платформа «Руграмм» представляет Нина Малкина Красные луны Квертинда Ментор Черного паука Читают Татьяна Мазурка, Ольга Богданова и Алексей Донков Пролог Капли с неба начали падать на 28 восьмой ступени пути к Приторию йо лоло спрятал пергаментный сверток под свой бархатный камзол. О, что это был за камзол? Настоящая форма служащих притория, расшитая золочёной нитью и украшенная булавкой с весами, символом главного консульства. Мягкая бордовая ткань всегда благородно лоснилась на утреннем солнце, но именно сегодня мгновенно покрылась мокрой крапинкой. Ёлло возмущённо зафыркал. Он не был уверен, что его чудесная одежда должна спасать сверток от дождя, а не наоборот. Но расстраивать хозяина не хотелось. Великий консулы так часто расстраивался в последнее время Лулу. Утром хозяин попросил принести мятного масла, чтобы облегчить видение, и Ёлло был вынужден снова идти к сморщенному аптекарю. Этот алхимик поглядывал на серьезного Рудвика свысока, даже надевал на нос маленькие стекла, как будто йолу мог от этого вырасти чепуха на постном масле лулу. Рудвики всегда оставались маленькими, в полчеловеческого роста и удивительно круглыми, потому что все необходимые для жизни органы у них помещались в одном огромном животе. На 35-й ступени У Ёлу зачесалось ухо. Такое же прекрасное, как и живот, пушистое, треугольное, с кисточкой на конце. Роскошное ухо Лолу. Одно из двух. Настоящее украшение, из-за которого лишенные шерсти люди страшно завидовали мохнатой расе. Когда-то давным-давно рудвики практически вымерли. Маленький безобидный народец не мог противостоять опасным чудовищам, болезням и воинам поглотившим мир в темные времена. Но Тибр Иверийский, основатель династии правителей королевства Квертинт, позволил Рудвикам жить в человеческом мире и пользоваться их милостью. Семьдесят восьмой ступени Йолу-Лулу как раз мог разглядеть его статую. Огромный каменный Тибор утопал в округлом эркере там, где кончались ступени. На мраморной голове красовался тонкий простой обруч, исписанный символами. В одной руке правитель держал копье, в другой прозрачный шар. Никто не помнил точно, что Тибор и Верийский должен был показывать горожанам и путешественникам, но Йолу Лулу всегда по-своему понимал молчаливого короля. Он как будто говорил: "Видишь, Йолу, Большая палка также важна, как и маленький пузырь Лулу. И Тибер не обманывал. Рудвики всегда распознавали обман и иллюзии. На 95-й ступени Рудвика нагнал один из консулов Притория, его милость Гвелей Делс. В отличие от Юллу Лулу, Гвелей Делс был человеком. Как говорил хозяин, очень дипломатичным. Йолло подумал, что это из-за его прекрасной шапки. Маленькая, круглая, она походила больше на аппетитный блинчик, надетый на лысеющую голову. В шапках Йолло понимал не меньше, чем в большой дипломатии, то есть очень много. Луло. -Лу. Да и сам консул был прелесть как хорош, немногим выше Рудвика, с таким же красивым, большим и круглым животом. А, Йолло, воскликнул консул, Как чудесно, что я тебя встретил. Йолу тоже обрадовался встрече, охотно закивал в знак приветствия и приготовился слушать. Это была его обязанность слушать и передавать хозяину. Ты непременно должен передать его милости Камлану, что внешняя политика требует неотлагательного вмешательства, продолжал Гвелейт, торопливо поднимая полы бордовой мантии и поспевая за шагом Рудвика. Да-да, непременно. У меня есть сведения, что Велопольское княжество планирует военную кампанию, хотят вернуть земли Галиофа. Они так и не простили нам это завоевание. Я отбываю туда завтра с торговой шхуной. Такая срочность мне уже не по годам, но я верен королевству Квертин до последнего вздоха. Консул смахнул влажные капли с блестящего лба. Необходимо убедить велопольцев начать переговоры и пригласить с официальным визитом. В нашей нынешней ситуации мы не можем позволить себе войну, друг мой. Никак не можем. Консул Дилс остановился, перевел дыхание и обернулся. За каскадом ступеней внизу просыпалась и шумела столица, наполняя улицы и мосты еще сонными людьми. Ваше обращение принято, уведомил Йоллу, в знак почтения, задерживаясь рядом с приятным мужчиной. Оба служителя Притория уже преодолели лестницу и теперь стояли на самом верху у ног статуи первого короля Квертинда. Менее важные верноподданные вернаподданная у подножья ступенчатого пьедестала, прибавляя Рудвику еще большего самодовольства. Мы стоим на последней ступени, мудро заключил консул и вгляделся в белокаменные резные здания таким взглядом, каким бывало хозяин смотрел в будущее. Но быстро отвлекся, чтобы потрепать ёллу за ухо. От зависти, конечно. Да, снисходительно согласился пушистый секретарь. А ты знаешь, почему их 112 ёллу? уже весело спросил Гвелай Дильс. Так построили строители Лулу. -Лу». Консул улыбнулся. 112 ступеней ровно по числу страшных лет грабежей бесчинств и увядания нашего королевства. Мы проделали долгий путь. Долгий путь к тибру закону и справедливости. Его милость указал на статую, утопленную в здании притория. Боюсь, все это может повториться. Темные времена нынче настали, Йоллу, снова темные. Без правителя Квертин идет прямо в пекло Толмунда. Йол узнал Толмунда. Кровавый бог, покровитель страшной магии и мучитель душ. К нему в пекло не хотелось Лулу. Даже упоминать его было страшно. Перед глазами сразу же возникали реки огня, стоны грешников и кровавые моря. Немедленно потянуло спрятаться за высокими мраморными стенами притория, в которых никогда не бывало жарко. Я передам все важное брякнул Рудвик и трусливо посеменил ко входу, ныряя под светлую арку. Гвеле дил столько и успел бросить вслед короткое прощание. Приторий успокоил Йуллу привычной прохладой и мягким светом. Внутри суетливо сновали служащие в бордовой одежде с непременной булавкой в виде весов. Толпились посетители, шелестели пергаменты. От утренней возни Рудвик расслабился и легко забыл о пекле. Важный маленький служитель миновал приемный зал ожидания, подошел к охранной арке и проверил свой отличительный знак консульства. Брошка весы оказалась на месте, и Рудвик смело шагнул под магический свод. Позолоченная булавка нагрелась, и на миг вспыхнула оранжевым светом. Крохотный отблеск от брошки стал резко расти и расширяться, окутывая приземистое пушистое тело. Как только световая оболочка замкнулась, Она мгновенно исчезла. Йоллу при этом ничего не почувствовал. Лулу. -Лу. Это была охранная магия, позволяющая зайти в приторий без приглашения только его служащим, весьма значительным представителем правительства, каким был и сам Йоллу. Лулу. Добро пожаловать в приторий!» Сбила белозубой улыбка, отчеканила девушка в таком же бордовом камзоле, какой был на самом Йоллу. До совета консульства осталось 107 дней, 5 часов и 3 минуты. Странная у нее работа, в очередной раз подумалось Ёллу. Некоторые посмеивались над Рудвиком из-за того, что он всего лишь посыльный, выполняющий мелкие поручения. Но это работа, которую должен был кто-то выполнять. А улыбчивая барышня просто стоит у входа и говорит то, что и так знает каждый служащий притория. Не работая бильберда на пустом бульоне лулу. С этими мыслями Рудвиг Бойко миновал большой и шумный внутренний холл, прошел мимо зала Верховного совета Притория, прошлепал вдоль колонной аркады и устремился вглубь консульства, туда, где обитал главный здесь человек. У высокой двери ёлло огляделся, поглаживая сверток с лекарствами, и привычно дернул золоченую ручку. Тихонько юркнул в кабинет великого консула и молчаливой тенью застыл у входа. У Камлана был посетитель. Ёлу сначала даже возмутился, лулу, что кто-то посмел войти без его личного ведома, но решил не вмешиваться в беседу. Гостю хозяина бывали редко, если не сказать почти никогда. Для всех бесед существовал Ёлу, Рудвик, секретарь его милости. Как и для остальных человеческих нужд, Великий консул камлан Видящий уже давно не выходил из своего кабинета, в котором жил последние несколько лет. Кабинет служил Камлану и спальней, и умывальней, и цирюльней, и даже иногда курительной. Отчего вид имел соответствующий. Бордовые портьеры на окнах едва пропускали утренний свет. Тяжёлая люстра покрылась слоем пыли, а золочёные короны на высоких карнизах потускнели и облупились. На резных столиках и тумбах возвышались горы канцелярского хлама вперемешку с бытовой утварью, а по углам ютилась паутина. Те счастливчики, которым все таки удавалось попасть к амлану лично, обычно брезгливо морщились и даже позволяли себе отчитывать её за бесхозяйственность. Но Рудвик знал, что это все пустяки на кислые брашки Лулу. Затевая уборку, юло чувствовал, что рожден для большего, поэтому особенно не утруждался. Тем более, что хозяин давно ослеп и никогда не попрекал ёллу беспорядком. Для великого консула Камляна видящего было важно только одно чтение. Престарелый прорицатель нежно любил книги и собирал их в своем жилом уголке Притория с особым рвением. от того до самого потолка. По всем кабинетным стенам тянулись шкафы, забитые тугими свертками и древними фолиантами. С тех пор, как великий консул перестал различать буквы, чтением ведал Йёлу. Пушистый секретарь декламировал хозяину важные донесения, документальные сведения, великие истории, но в последнее время Камлан все больше предпочитал сказки. О, шкаф со сказками был любимым у Йёлу. Лулу. Во-первых, в детских историях все всегда непременно заканчивалось хорошо. А Рудвик любил, когда все хорошо. А во-вторых, шкаф со сказками таил секретик. Рудвик сдавленно чихнул и переступил лапами царапая коготками и без того поврежденный паркет. Кабинет великого консула для Йолла был таким же домом, как и для самого Камлана. Оттого Рудвик знал здесь каждый уголок, как свои четыре подушечки на мохнатой лапе. Сейчас же привычный порядок вещей нарушал посетитель. Он сидел в потертом кресле напротив хозяина, обнаженный до пояса и не сводил со старика жесткого взгляда. Одежда мужчины лежала рядом на полу. Йолу сразу смекнул, что это значит. Ещё один решил испытать судьбу королевским артефактом. Мужчина коротко мазнул взглядом по Рудвику и отвернулся. Некрасивый был человек Лулу, -Лу. совсем не похож на примилого Гвелейда. Некрасивый и страшный. Служитель Толмунда, Кровавый маг, один из консулов Верховного совета королевства. Высокий, с собранными в хвост длинными черными волосами и таким же черным взглядом и черными дилишками Лулу. Особо устрашающим для Йоллу Кровавый маг выглядел из-за его жутких рук с редкой выделяющимися темными венами. Ладони и предплечья казались почти черными, с редкими просветами светлой кожи. Если смотреть издалека, можно подумать, будто мрачные молнии навечно застыли рисунком на теле консула Лулу. Поднимаясь от кончиков пальцев, ломаные, извиваясь вдоль рук, они охватывали запястья и плечи этого опасного человека, И заканчивались одинокими узкими змейками на мужской груди и шее. Одна линия тянулась даже по щеке, истончаясь только к виску кошмарного мага. Чем дольше Рудвиг рассматривал его, тем страшнее ему становилось. В мрачных лабиринтах вен чудились то змеи, то кинжалы, то пауки, а иногда даже злое лицо покойной бабушки Йолу-Лу-Лу. Ты неряшливый, гадкий слизень с маленьким животиком лолу", кричала бабушка. Грудвик вздрогнул и быстро отогнал неприятные воспоминания. Внимание привлек фамильный пергамент, лежащий на столе перед хозяином. Он переливался мягким золотистым свечением, так, как будто в нем проживали немигающие светлячки, лолу. Йолу уже понял, что это все означает и надеялся тихонько отсидеться в уголке. А вот и мой чудесный помощник. Камлен хлопнул в ладоши, и Рудвик предательски подпрыгнул. Ну-ка, Йоло, прочитай мне это. Хотя я и знаю почти наизусть, что написано в этом пергаменте, однако традиции и ритуал должны быть соблюдены. Уши Рудвика нервно задергались, когда страшный человек остановил свой взгляд на пушистом служителе. Но Йолу взял себя в лапы. Осторожно стянул пергамент со стола хозяина, выпрямился, чтобы казаться выше, посильнее выпятил живот и принялся торжественно зачитывать. Кермос Ленде Блайт, урожденный в 169 год от коронации Тибра и Верийского, консул Верховного совета королевства Квертин, наместник полуострова Змеи, признанный сын Монрада Ленды Блайта, имя Ленды Блайт, единственный наследник. Великий консул прервал чтение, выхватив из его лап сверкающий пергамент. Йолулулу с облегчением вздохнул, потому что читать пришлось бы долго. А также бывший экзарх ложестизателей, самый могущественный маг королевства, великий воин, и весьма амбициозный человек. Что ж, ваши титулы и достижения превосходят самые длинные списки Консун Линдеблайд. Но совсем не таким мне представляется король. Добавил Камлан и задумчиво почесал седую щетину на щеке. Вы должно быть более, чем полностью состоите из войны и магии Толмунда. Ваша сила питается свежей кровью. Что вы видели в своей жизни, кроме битв и смерти? Отец обучал вас военному делу. Наставник, наш погибший король Мирасполь, обучал вас кровавой магии. Жизнь и опыт обучали вас строгой дисциплине и непрерывному сражению. Но мир это не только лишение и преодоление. У него есть и другая сторона. Может ли сделать народ счастливым король, который сам никогда не был счастлив? Любили ли вы когда-нибудь «Кермос?» Кермас Лендблайт поднял одну бровь. Он смотрел в белые, подернутые мутной пеленой глаза слепого камланас с насмешкой. "Ело, Йолло... забеспокоился Лулу. При всем уважении, великий консул, вы способны видеть прошлое, будущее и предсказывать события? Ваша мудрость это множество книг, наполняющих вашу библиотеку?" Черный консул обвел руками кабинет. Но вы слепы, и не только глазами. Возраст и годы заточения делают вас чувствительным. Мужчина сделал снисходительную паузу, но быстро продолжил. Мир всегда полон войн и страданий. Это его суть. Счастье погремушка для народа, развлекающая его, как наполненные семенами коропы веселяют младенца. Чуство это то, что могут позволить себе благородные девы из миллеранской академии, но никак не правители. Они лишают их силы и даже жизни. Именно чувства стали причиной гибели иверийской династии. Ту ночь Лауна и Мирасполь поддались сентиментальности и попросили оставить их наедине. Им так хотелось пережить момент простого супружеского счастья. Этим они погубили себя и своего нерожденного сына. Оставшись без охраны, они стали слишком уязвимы, чем и воспользовались мятежники. Великую правящую династию, которая годами справлялась с врагами и невзгодами, победила простая эмоция, их же собственное. Что это за счастье такое, которое толкает на неотвратимое безрассудство? Вы обвиняете меня в том, что моя сила питается кровью и требует жертв. Но ни одна сила в мире не способна соперничать с жестокими условиями любви. Это самый кровавый и беспощадный монстр из всех мне известных. А я повидал немало тварей. И поймите меня правильно, немало женщин, чтобы выработать в себе устойчивость к этому коварному виду душевного яда. Думаю, только очистив себя от привязанностей, можно сделаться неуязвимым. И сейчас у меня нет слабостей. В кабинете повисла тишина. Ёллу услышал, как сопит хозяин, застывший, словно вековая статуя. Через мгновение Камлан, Камланвидич резко выдохнул и стал издавать гаркающие звуки, обнажив редкие плохие зубы. Морщины на его щеках стали еще глубже, подчеркивая непривычную глазу мимику хозяина. Ему плохо? Кермас Лендаблат мгновенно растерял насмешливость, насторожился и недоуменно перевел взгляд на Рудрика. Может вызвать целителя? Нет, Лулу, важно ответил Йолу. «Хозяину сейчас определенно хорошо. Это видение, прорицание? Мужчина развернулся к Камлану и стал его внимательно рассматривать. Великий консул смеется, Ваша милость, пояснил Рудрик смеется. Громкий стук резко оборвал странный смех. Йолу подпрыгнул от неожиданности. Кермос Ленда Лендаблайт напрягся, готовый к нападению. Камлан ударил ладонью по столу и моментально стал сосредоточенным. Что ж, консул Ленда Блайт, я принимаю ваше прошение стать правителем нашего королевства. По закону Кверценды вы должны пройти три испытания. Испытание войной, Испытание династией и испытание изгнанием. Первое вы уже прошли, приняв участие в подавлении восстания ордена Крона после смерти последних королей Иверийской династии. Порой междоусобная война, сотрясающие королевство изнутри, самые губительные. То, что вам удалось с этим справиться 15 лет назад, невероятное достижение, учитывая ваш возраст на тот момент. Вы оказались очень способным молодым человеком. Пожалуй, тогда я и был счастлив, кивнул Кермас Блайт. — Война делала меня счастливым. Да-да, наверняка, как и всех юнцов, Камлан видящий пожевал губами. Война вино и женщины. Но теперь вы уже не так молоды и пришли за вторым испытанием. Испытанием династии которая станет вторым шагом на пути к трону Квертинда, самым быстрым и однозначным. Признаюсь, мне не просто далось это решение. Нехотя поделился черный консул. Как бы то ни было, я подвел великих правителей. Я был единственным человеком, который мог уговорить Мирасполи оставить стяжателей для охраны или вовсе ослушаться его приказа. Я этого не сделал. Не могу сказать, что не справляюсь с чувством вины, скорее считаю своим долгом уберечь хотя бы наследие Вериской династии. Квертинты есть их наследие, но меня не привлекает высшая власть, как вы могли подумать. Напрасно вы обвинили меня в амбициях. Я вас этим похвалил, возразил Камлан. «Все равно напрасно. 15 лет королевство лежит на разделенной власти консулов и ваших плечах камлан. Но с вашей смертью великий консул начнутся раз при разногласие среди верховного совета. Мы оба знаем, что это неотвратимо приведет к краху. Без правителя Квертин превратится в груду исторических развалин или станет частью другой империи. Меня не устраивает ни один из вариантов. Я предлагал вам использовать магию крови, чтобы поправить здоровье и продлить жизнь, но вы отказались. Это значит, что ваша скорая кончина неизбежна. Ох, Кермас. Я уже достаточно пожил на этом свете, чтобы уйти. В конце концов, надеюсь, сады девейны уже ждут меня. великий консул тяжело поднялся. Но не сегодня. Несколько секунд Камлан стоял, опираясь ладонями о стол, и, казалось, вглядывался в собеседника. Потом улыбнулся своим мыслям и снова хлопнул в ладоши. "Ёлу, друг мой, настало время открыть хранилище реликвий". Рудрик затрепетал. "Хранилище реликвий это самое сердце королевства Квертин. Входить туда дозволялось только великому консулу и ему, Рудрику-секретарю". В такие моменты Ёлу чувствовал себя особенно важным лолу. Видела бы его сейчас бабушка. Раньше реликвии королевства хранились в Эвирийском замке в центре Ланксерда. Но с той самой роковой ночи красной луны, когда погибли Лауна и Мирасполь и Эвирийские, замок закрыли навсегда. Великий консул приказал переместить реликвии в кабинет Притория. С тех пор они покоятся в хранилище открыть, которая можно только брошью великого консула. Хозяин всегда носил ее на груди, не снимая даже во сне. Сама брошь была похожа на брошь Йоллу, золочёные весы, только немного крупнее и украшенная двумя драгоценными камнями. На одной чаше лежал синий сапфир, добытый из рудников Галёвских утесов в период их завоевания. На другой Красный рубин, подаренный Милире Иверийской в день её коронации неким Амиром тахари хан. — Что бы ты выбрал, Йоллу, красный или синий? Иногда в шутку спрашивал хозяин, когда они раскуривали батёрские благовония. А Йоллу выбирал красный, потому что глубоко почитал Милиру Иверийскую. Лулу, -лу, благодетельницу Рудвиков, Хозяин только посмеивался и говорил что-то о выборе между мучительной правдой реальности и блаженной неизвестностью иллюзии. В этом смысле Йолу был спокоен. Лоло. Зрение Рудвиков не позволяло им видеть иллюзии. Маленький секретарь гордо встал рядом с хозяином и подождал, пока тот закончит с открытием потайной двери. Ждать пришлось недолго. Через минуту книжный шкаф со сказками щелкнул, И покорно отъехал в сторону, освобождая проход в крохотную комнату. Йоллу привычно подставил плечо великому консулу, чтобы тот мог опереться и следовать за Рудвиком. Но как и всегда, не смог сдержать трепета. Кисточки на ушах мелко задергались. Еще бы. В хранилище таились могущественные артефакты, новые и старые. Некоторые были даже древнее иверийской династии. И их предназначение до сих пор оставалось загадкой. Но для испытания нужен был только один корона тибра тибраиверийского, та самая, что венчала статую каменного тибра у входа в Приторией. Простой обруч выглядел не слишком царственно, по мнению Йолулулу. Он был из серого металла, слегка вытянутый в овальную форму, и имел небольшой выступ к переносице. По всему периметру были выгравированы символы, значение которых оставалось тайной для всех. Иверийская магия хранилась только членами династии. Поговаривали даже, что иверийцы не обладали никакой особенной магией. Но Йолу точно знал, что это не так, Лулу. Несмотря на то, что самые сильные магии следовали обруч и заключили, что он лишён магии, Корона Тибрай-Иверийского работала, и сейчас это предстояло проверить в очередной раз. Это корона Тибрай-Иверийского, основателя династии и мира в королевстве Кверцинт. Торжественно объявил великий консул Камлян и поднял обруч высоко перед собой. Кермос Лендаблайт быстро уловил суть и опустился перед Камляном на одно колено. Йолу приготовился к любимому зрелищу. Лоло. Я великий консул Камленвидящий возлагаю на тебя Кермас Лендаблайд бремя власти и могущества правления во имя величия и свободы королевства Кверцинт во благо народа его и процветания, да примет тебя иверийская династия. С этими словами Камлан опустил корону на черноволосую голову мужчины. Ёлуждал, но ничего не происходило. От удивления у него расширились глаза Лулу. Черный человек неподвижно застыл перед хозяином, и на лбу его красовалась корона Тибра-Иверийского. Так они стояли какое-то время, пока тишину не нарушил Камлан. Что ж, я вас поздравляю, вы прошли испытание. Деловито отвернулся старик, словно подобное происходило каждый день. И это все?» Кермаслен де поднялся, снял венец власти и внимательно его изучил. Вы надели на меня пустой круг из стали и говорите, что я прошел испытание? А как же ритуальная опасность? Меня предупреждали, что во время ритуала я могу погибнуть. Это не совсем так. И вы не правы по поводу пустого круга. Иверийская магия совершенно особый вид работы с материями. Ни одному магу так и не удалось ее почувствовать. Самые разные и могущественные магистры пытались найти в ней хоть каплю принадлежности к какой-то склонности: стихийной, ментальной, творческой, кровавой. Даже проводились эксперименты над несчастными, которых заставляли насильно пройти ритуал, чтобы почувствовать присутствие смерти и ничего. А что стало с теми, кто не проходил ритуал? Кермаслендаблайт начал надевать свою черную одежду. Они просто исчезали. Слепой старик взмахнул руками. Растворялись пространства, как растворяется дым от свечи. И куда они девались, сами понимаете, никто не знает. Но есть подозрение, что их нет ни в пекле Толмунда, ни в садах Девейны. То есть они не мертвы. Консул Линда Блайт накинул камзол. Кто знает, Кирмос, кто знает. Но поскольку вы все еще стоите передо мной, вам это выяснить не удалось. Великий консул вернулся к своему столу и, кряхтя опустился в кресло. Йолу принеси ко мне титульные чернила. Я должен сделать пометку в фамильном пергаменте нашего гостя о том, что он прошел испытание династии. Йолу только сейчас понял, что практически не двигался и не дышал. Это было удивительно видеть, как обруч не развеял очередного претендента на трон Лулу. На деревянных лапах он прошел к дальнему шкафчику с чернилами и принес их хозяину. Заскрепило перо по фамильному пергаменту Кирмос Блайта. Тот уже полностью оделся и закрепил высокий ворот серебряной брошью в виде трех сплетенных хвостами змей. Кровавого мага в нем теперь выдавала только одна тонкая линия на лице, черные руки и черные же глаза, в которых полностью терялся зрачок. Когда наводящие страх вены молнии скрылись под конзолом, Юлу почувствовал облегчение и начал размышлять дальновидно. Вероятно, этот консул-наместник полуострова Змеи, его будущий новый король, рассудил Рудвик. Новый король Квертинда. А значит, хозяин его хозяина. Надо бы наладить дружеские связи с этим жутким мрачным магом. Во имя всех рудвиков мира, Лулу!» Великий консул подул на вензельные строчки, чтобы чернила застыли. Свернул листок в трубочку и достал печатный пломбир с весами консульства. Губы старика зашептали заклинание затворения. Когда наконец фамильный пергамент был запечатан сургучом и магией, Камлан привычным жестом протянул его Рудвику. «Йоллу выпятил живот, Выставил руки перед собой и с глубоким поклоном принял сверкающий сверток, Чем изрядно удивил хозяина, но Ёлу знал, что делал. Он уже занимался дипломатией, Лулу налаживал отношения с будущим королем. Мудрый маленький секретарь неспешно прошагал своими мохнатыми ступнями по истертому ковру и с таким же глубоким поклоном вручил пергамент Кирмосу Линдеблайту. Теперь вы наш новый король, ваша милость, Елейным голосом произнес Йоллу. От имени всех рудвиков Квэртенда я вас поздравляю, Лулу!» Консул с сомнением посмотрел на Йоллу и взял пергамент. Мне осталось еще одно испытание, заметил он. О, самое простое, Лулу!» — встрепенулся Йоллу. Для такого мудрого и смелого человека, как вы, прожить два года в удалении, не называя своего имени, сущее пустяк, ерунда на жидких сливках. Пожалуй, ты прав, Рудрик, согласился кровавый маг. — Я и не думал, что путь к престолу будет таким легким. На этот раз от гаркающего вороньего смеха Камлана Видящего вздрогнули оба, и Йолло, и Кермос Линда Лендаблает.